Портал «Фантаскоп» представляет статью «Мечты о земле Санникова». Автор Андрей Рябаконь. Читает Олег Шубин. О ней написаны романы, статьи, о ней сняты фильмы. Полярные исследователи мечтали о ней совсем недавно. Недавно, разумеется, по историческим меркам. Когда накануне Второй мировой войны разгорался пожар фашистского мятежа в Испании, на юго-западных окраинах Европы, В это самое время русский корабль «Садко» шел на север в поисках земли Садникова. Между прочим, напомним для тех, кто забыл, что русские путешественники стремились на север и на восток еще много столетий назад, с допетровских времен. Как говорится, дорогого стоит почти забытый подвиг поморов севера, которые на деревянных парусных судах шли в сторону Аляски. И есть вполне весомые гипотезы, предположения о том, что Америку, то есть в данном случае Аляску, Запад Америки, Русскую Америку, открыли именно славяне за несколько лет или десятилетий до Колумба. Что уж говорить об открытии именно русскими Антарктиды. Заслуживает уважительного упоминания и воистину подвиг отца Иннокентия. Иван Евсеевич Вениаминов, очерк о котором размещен на православном сайте Омилия, русский этнограф, естествоиспытатель, миссионер, Около 15 лет живший среди алеутов иных племен Русской Америки с 1824 по 1839 годы заслужил искреннюю любовь местного населения на огромных просторах. Один из английских путешественников невольно выразил восхищение православным подвижникам. Несмотря на то, что Россия и Англия конкурировали на международной арене, что в середине XIX века привело к вооруженному противостоянию, которое завершилось на Тихом океане полным разгромом вражеской эскадры защитниками петропавловска Камчатского, в результате чего, не перенеся позора, застрелился адмирал Прайс, сообщив современникам, что епархия Инокинтия самая обширная в мире. В нее входил весь север Тихого океана, громадный регион с Беринговым и Охотскими морями, со множеством островов, а также вся Аляска. Охотское побережье, Камчатка, Чукотский полуостров и Курильские острова. Автор ценнейшей монографии об Алиутских островах, первой научной грамматики алиутского языка, множество статей, Иван Евсеевич оставил научную деятельность в 43 года, став епископом Камчатским, Курильским и Алиутским, приняв имя Иннокентий. С 1868 года он митрополит московский. В историческом романе «Капитан Невельской» русский писатель Николай Задорнов так сказал об архиепископе Иннокентии. «Это был знаменитый миссионер, плотный, рослый, с суровым и даже жестким выражением круглого тучного лица, с пушистой окладистой бородой. Глаза у него маленькие и колючие, губы тонкие, спина широкая, крепкие руки. Сибиряк, родом из-под Иркутска, из простых, Мужик в рясе, смолодо уехавший на Аляску и пробивший себе дорогу в люди крещениями индейцев, Иннокентий изучал языки народов, среди которых проповедовал, составил словарь и грамматику алиутского языка. Он был и слесарь, и столяр, и плотник. Уважение индейцев и алиутов заслуживал тем, что сначала учил их ремеслам, а уж потом крестил. Путешествуя с острова на остров, Иннокентий привык к морю. Зная хорошо математику и астрономию, он изучил и навигацию, и парусные дела. Однажды, при переходе через океан из одной части своей епархии в другую, Иннокентий попал в сильный шторм. Погиб шкипер. Иннокентий взял на себя управление судном, командовал матросами и благополучно привел корабль на Курильские острова. Но за последние годы дела в колониях сильно не нравились Иннокентию. Все чаще приезжали сюда служащие, не подходившие под благословение православных священников. За силе немцев епископ чувствовал всюду. Он видел, к чему идет кампания. Он видел, что колониям нет внимания, промыслы не расширяются как следовало бы, земли не заселяются. Он лишь смутно догадывался, что в Петербурге не хотят развития русских земель в Америке. Все это было так неприятно Иннокентию, что на старости лет он хотел уехать с Аляски. Впервые о гипотетической земле сообщил в 1811 году зверопромышленник и путешественник Яков Санников, добывавший песцов на северных берегах Новосибирских островов. Ранее он открыл острова Столбовой и Фаддеевский. Яков Санников тогда высказал мнение о существовании обширной земли к северу от острова Котельного. По словам охотника, он видел, что над морем поднимались высокие каменные горы, Иным серьезным доводом в пользу существования подобных неизвестных земель стали многочисленные наблюдения за перелетными птицами, которые весной улетали далее на север, а осенью якобы возвращались обратно, уже с потомством. Так как птицы, понятное дело, не могли обитать в ледяной пустыне, то высказывались резонные предположения, что расположенные где-то на севере, в Ледовитом океане, земля Санникова относительно тепла и плодородна, Соответственно, птицы летят именно туда. У человека молодого, непосвященного или непросвещенного постсоветского, да и у многих людей постарше, может сложиться впечатление, что речь идет о таинственных землях, чуть ли не ровесницах Древней Атлантиды. Меж тем, предположения о существовании земли Санникова появились, как мы видим, не так давно, всего лишь около двухсот лет назад. К тому же имелись и косвенные свидетельства, подпитывающие такие относительно свежие предположения. Известный ученый и путешественник В. Ю. Визе вспоминал, что первооткрыватели Медвежьих островов – эти острова расположились в западном секторе Восточно-Сибирского моря – видели развалины очень древних построек. Причем по ряду признаков можно было с уверенностью говорить о том, что сооружены были эти строения людьми, как бы явившимися из каменного века. Дело в том, что сооружались те постройки явно не железным топором, а примитивными костяными орудиями. Предполагалось, что следы эти оставлены загадочным племенем онкелонов, которых, вероятно, потеснили Чукти. Так это или нет, мы, скорее всего, уже никогда не узнаем. У чукотского народа сохранились лишь предания об анкелонах Возможно, именно эти туманные легенды подтолкнули замечательного писателя-фантаста, геолога и палеонтолога Владимира Обручева создать прекрасную книгу «Земля Санникова». Меня же подтолкнули к написанию скромного, скромного по своему объему, очерка «Полярные дневники» Яка Федорова, известного полярника, вместе с Попаниным, Шершовым и Кренкелем, открывшего эру полярных станций, новый, современный этап в научном изучении природы Великой и непостижимой Арктики. Именно в этих дневниках, изданных лишь в 1982 году, мой взгляд почему-то зацепился за фразу о том, что путешественник и руководитель одной из русских экспедиций Э. В. Толь твердо верила в существование земли Санникова и намеревался ее достичь. К слову сказать, его экспедиция – Полярный поход на яхте «Заря» летом 1900 года снаряжена была очень хорошо, в отличие от большинства иных русских полярных экспедиций. Достаточно вспомнить хотя бы трагический поход Седова. Из ездовых собак, закупленных в спешке для экспедиции, лишь около трети на самом деле были настоящими сибирскими лайками. 35 крепких обученных лайк. Поставлены были они купцом «Тронгеймом», который, кстати, обеспечивал собаками также Нансена и других путешественников. Но полсотни остальных собак, проданных в Архангельске Седову неким господином Вышумирским, оказались простыми дворняжками, не не только толком ходить в упряжке, но и вообще не особо приспособленным для серьезного похода. Поэтому приходилось вместе запрягать и сибирских лаек и этих дворян, что мобильности экспедиции, мягко говоря, не добавляло. Позже обнаружилась еще одна неприятность, если не сказать преступление и предательство. Нечестный предприниматель, таких множество плодится в эпоху бессовестного дикого капитализма, подсунул путешественникам протухшую солонину, что при морозе не удалось вовремя обнаружить. В результате участникам экспедиции приходилось держать себя и собак на голодном байке. И последние о трагической цепочке событий, повлиявших на печальный исход экспедиции на одном из важнейших пунктов полярного маршрута мыс флора что на земле франции иосифа не оказалось столь необходимого угля на который так рассчитывал Седов. уголь был выгружен здесь еще в тысяча девятьсот первом году с ледокола ермак но почти весь был использован оказывается фиалом который со своей группой зимовал тут в тысяча девятьсот четвертом тысяча девятьсот пятом годах Его Америка, экспедиционное судно, стояло в северной части архипелага и унесена была ураганом. Русской экспедиции пришлось использовать жалкие остатки, даже угольную пыль, а затем разобрать старый сарай и погрузить ветхие доски на борт Святого Факи, иначе корабль русских оказался бы прикованным к арктической окраине. Седов со своими друзьями намеревался дойти до Северного полюса, и земли Санникова в его планах не было. Здесь мы столь подробно описываем полярные злоключение с одной лишь целью – показать, сколь нелегкой, трагичной и вынужденно героической была судьба многих русских моряков и путешественников. Как говорится, героизм одних – это зачастую разгильдяйство или предательство других. Но вернемся к земле Санникова. Итак, Толь верил в ее существование и мечтал найти, обследовать и подарить миру загадочную землю. Заодно экспедиция должна была обследовать малоизученный на тот момент полуостров Таймыр. Яхта «Заря», в отличие от многих иных подобных, оказалась довольно вместительна. Достаточно упомянуть между строк, что наряду с парусами на яхте имелся довольно мощный двигатель – более 200 лошадиных сил. Да и водоизмещение «Зари» тоже вызывало уважение – свыше 400 тонн. Летом 1900 года яхта успешно прошла Карское море и, миновав остров Диксон, стала на свою первую зимовку под западным берегом Таймыра в бухте Колин-Арчер. В ближайшие месяцы путешественники достаточно подробно исследовали береговую линию, добравшись до Гафнерфиорда, всего около 500 километров. Заря освободилась ото льда лишь в августе 1901 года и пошла на восток. 19 августа яхта сделала краткую остановку близ мыса Челюскин, затем проследовала в море Лаптевых. Мечтая о земле Санникова, Толь совершил досадную ошибку, повторив неоткрытие своего предшественника Норденшельда. Подобно ему, Толь не заметил огромного архипелага слева по курсу, Позже эти острова были открыты иной экспедицией. Следующую зимовку «Заря» проводила у Новосибирских островов. Отчаяние вызывало безуспешность попыток пробиться на яхте дальше к северу. То ли от отчаяния, то ли от безысходности, сплетенной с фанатичной верой в мечту, а может от всего этого вместе, но холодным полярным летом измученный руководитель экспедиции решил выйти на льду на остров Беннета и уже оттуда пройти по льдам же к земле Санникова. Но, увы, двинуться дальше на север с острова Беннета сил у небольшой группы отважных уже не оставалось. Тогда Эдуард Толь решил вернуться на зарю, но в октябре 1902 года погиб на этом тяжком и опасном ледяном пути к Новосибирским островам. Вырвавшись из плена полярных льдов, яхта с частью команды крейсировала в районе Новосибирских островов, тщетно ожидая смельчаков. После безуспешных поисков пропавшей группы судно поставили на зимовку в бухте Тикси. И тоже неудачно. Вскоре Зарю выбросила на мель. В 1903 году поисковая партия обнаружила на острове Беннета геологические коллекции и документы, из которых стало ясно, что Э. Толь с товарищами двинулся по льду в сторону острова Котельного. И здесь следы маленького отряда теряются. Вернее всего, смелые путешественники утонули при опасной попытке пройти на остров по дрейфующим льдам. Корпус яхты был брошен в той самой бухте, о которой мы уже упоминали. А спустя годы ученый и путешественник В. Ю. Визе посвятил этому событию такие строки. Оставленная и разбитая заря производила тяжелые впечатления. Она жила, пока был жив ее руководитель, горевший желанием познать тайны Арктики. Когда он пал в борьбе с полярной стихией, корабль был брошен в первую попавшуюся бухте, и вместе с ним забыты все мысли, которыми энтузиаст исследования Арктики сумел на время всколыхнуть старую академию наук. Толь был один. Трагическое начало и трагический конец. Накануне иной трагедии, трагедии человечества, накануне Второй мировой войны, когда уже разгорелся пожар гражданской войны в Испании, где фашисты подняли мятеж против республиканского правительства, в те грозные годы северными плаваниями корабля «Садко» 1937 год и полетами советских летчиков 1938 год окончательно было установлено, что гипотетическая земля Санникова, увы, не существует в природе. Земле Санникова досталась иная судьба – существовать лишь в богатом воображении писателей-фантастов, кинематографистов и актеров, благодарных читателей и зрителей. А за нее, эту загадочную землю, ранее, вероятно, принимали увиденное издали нагромождение темных грязных торосов, приподнятых над поверхностью океана сжатием льдов или, скорее, игрой рефракции, что-то вроде полярного миража, оптических искажений – приподнявшие над горизонтом очертания далеких торосов. Это могли быть и плотные пятна тумана, зависшие над обширной полыньей, довольно частое явление в полярных морях. Наконец, таинственная земля могла быть айсбергом. Подобное видение далеких земель приводил в своих записках известный полярный исследователь профессор Н.Н. Зубов между прочим, когда-то в молодости принявший участие в Цусимском сражении и получивший там тяжелые ранения. Далеко на востоке полоска льда, а за ней, несомненно, земля. Ясные темные обрывистые очертания земли. Мы идем прямо к ней. Очертания земли становятся все яснее. Все наши на палубе. Я в понятном волнении. Земля оказалась громадным айсбергом. Есть, правда, еще версии, весьма близкие к природным явлениям, описанным в известной книге В. Обручево «Земля Санникова». Такой остров, или архипелаг, мог существовать некогда в качестве спящего или просыпающегося вулкана, завершая условную линию действующих от Японии до Камчатки сопок и вулканов. И, скажем, в конце XIX века, после извержения и землетрясений, оставшихся незамеченными на большой земле, что вовсе не удивительно для столь безлюдного и далекого уголка Арктики, опустился на океанское дно, похоронив под магмой и обломками хрупкую жизнь, которая, возможно, существовала на нем. Есть и такая гипотеза. Земля Санникова сложена была не из скал, что поднимаются на океанских мелководьях, а из ископаемого льда, вечной мерзлоты, поверх которого в течение столетий и тысячелетий был нанесен слой грунта. Со временем лед растаял, и земля Санникова бесследно исчезла. И это не фантазии, не фантастика, пусть и научная, а вполне реальные вещи. Так профессор Зубов, занимавшийся в Арктике тактической и стратегической ледовой разведкой, пролетая в августе 1946 года над южными берегами острова Большой Ляховский, обратил внимание на интенсивные разрушения берегов. Мы видели здесь обвалы земли и старые, и совершившиеся несколько дней тому назад. На обрывках был виден тонкий слой почвы, прикрывающий мощный слой ископаемого льда. Очевидно, здесь происходит то же самое, что и с островом Васильевским в море Лаптевых. Сейчас вместо этого острова существует уже только банка Васильевская глубиной 3 метра, а сам остров растаял. Совсем недавно, в 1937 году, еще жива была романтическая легенда о земле Санникова, и участники третьей высокоширотной экспедиции на ледокольном пароходе Садко мечтали о ней. На борт Садко погрузили разобранные домишки будущей полярной станции, ее предполагалось основать на земле Санникова. Перу путешественника и ученого В. Ю. Визе принадлежат и такие строки – В те дни, когда Садко бродил в тумане к северу от Новосибирских островов, каждые пять минут измеряя эхолотом глубину моря, на судне едва ли кто-нибудь ложился спать. Спардек был полон желающими первыми открыть землю Санникова. Но, увы, проклятый туман не давал на это никаких надежд. И все же имя русского путешественника Санникова осталось запечатленным на географической карте. Хоть и не остров, ни архипелаг. Но пролив Санникова существует. По-якутски звучит как Санников Сильбэхиидэ. Между островами Котельный и Малый Ляховский. Новосибирские острова. Он соединяет море Лаптевых и Восточно-Сибирское море. Длина пролива 238 километров. Ширина до 55 километров. Глубина пролива Санникова до 24 метров. Весь год в проливе встречаются льды. Завершить краткий очерк о земле Санникова, своеобразный экскурс в нашу историю, хотелось бы цитаты из прекрасного романа Владимира Афанасьевича Обручева. «Я перечитал все, что известно об анкелонах, и нахожу, что сведения противоречивы. Несомненно, что этот народ существовал, оставил после себя жилища, каменное и костяное оружие, но куда он исчез – неизвестно». Остается думать, что анкелоны или погибли на одном из островов вследствие слишком суровых условий жизни и недостатка промысловых животных, или остались на материке и вымерли давно от какой-нибудь эпидемии. «Если бы они погибли на островах, там были бы найдены в изобилии их кости», — возразил собеседник. «Люди бесследно не исчезают? Если бы они вымерли на материке, об этом сохранились бы предания у их новых соседей, Якутов, Тунгусов, Ламутов. Таких преданий нет совершенно. «Так где же они, наконец?» — воскликнул Шенк. «Не на небо же они взяты живыми!» «Они, очевидно, на земле Санникова. Там же, куда летят перелетные птицы». Вы слушали статью «Мечты о земле Санникова». Автор Андрей Рябаконь. Читал Олег Шубин.